а мухах и людях. Карл Берр следил за развитием эмбрионов, сравнивал один вид с другим и выявлял фундаментальные черты строения живых организмов. Мангольд и Шпеман, чтобы узнать, как из тканей эмбриона формируются ткани и органы взрослого организма, разрезали эмбрионы и пересаживали участки клеток от одного к другому. Теперь век ДНК. мы можем задаваться новыми вопросами о генетической основе нашего строения. Как гены управляют развитием наших тканей и тел? Если раньше вы были склонны недооценивать мух, задумайтесь о том, что именно исследования мутаций, происходящих у этих насекомых, открыли людям путь к открытию генов, ответственных за план построения тела в человеческих эмбрионах. Мы уже обсуждали подобный подход, когда говорили об открытии генов, управляющих развитием пальцев рук и ног. Теперь посмотрим, что он может дать в исследовании генов, которые определяют весь проект нашего будущего тела. У тела мухи тоже есть свой план строения. Оно имеет передние и задние концы, верх и низ, правый, левый бок. Усики, крылья и другие придатки растут у мухи оттуда, откуда должны расти – за исключением случаев, когда они растут совсем не оттуда. Бывают, например, такие мухи-мутанты, у которых из головы растут ноги, а бывают такие, у которых две пары крыльев и больше сегментов тела, чем должно быть. Такого рода мутанты и позволили разобраться, например, в том, почему у человека форма позвонков меняется от головы к противоположному концу тела. Ученые исследуют аномалию плодовых мух дрозофил уже больше ста лет. Вскоре после начала этих исследований, внимание ученых привлекли мутанты особого типа. У этих мутантов органы располагались в неправильных местах. Нога росла там, где должен быть усик, или кроме нормальной пары крыльев была еще одна лишняя, или не хватало некоторых сегментов тела. Очевидно, что-то здесь не давало телу развиться в соответствии с нормальным планом строения. Как и любые мутанты, эти мухи были обязаны своим происхождением какой-то ошибке в записанной на ДНК информации. Напомню, что гены представляют собой отрезки ДНК, длинная молекула которой называется хромосомой. Используя ряд методов, позволяющих изучать гены и их расположение на хромосомах, мы можем найти участок хромосомы, ответственный за ту или иную мутацию. Делается это в общих чертах так. Вначале мы разводим мутантов. Получаем целую популяцию мух, все особи в которой обладают одной и той же генетической ошибкой. Затем, пользуясь определенными молекулярными маркерами, мы сравниваем гены особей, обладающих этой мутацией, с генами особей, у которых такой мутации нет. Этот метод позволяет определить положение участка, где произошла мутация – на той хромосоме, в состав которой входит мутантный ген. Эти эксперименты позволили выяснить, что у дрозофил есть 8 генов, повреждения которых вызывают подобные мутации. Эти гены идут друг за другом в одной из больших хромосом дрозофилы. Причем гены мутации, в которых вызывают нарушения строения головы, идут перед теми мутациями, в которых вызывают нарушения в средних отделах тела, например, в сегментах, несущих крылья. В самом конце этого ряда расположены гены, отвечающие за развитие заднего конца тела. Удивительное дело! Оказалось, что эти гены расположены на хромосоме в том же самом порядке, в каком расположены связанные с ними структуры тела в направлении от головы к хвосту. Теперь перед исследователями стояла задача узнать, какая конкретно последовательность элементов ДНК, нуклеотидов, отвечала за каждую мутацию. Майк Левин и Билл Маггинес, работавший в лаборатории Вальтера Геринга в Швейцарии, и Мэтт Скотт из лаборатории Тома Кауфмана в штате Индиана обнаружили, что в середине каждого из таких генов имеется короткая последовательность, которая оказалась почти идентичной у всех изученных видов. Эта небольшая последовательность получила название гомеобокс, а восемь генов дрозофилы, содержащих гомеобокс, назвали хокс-генами. Эту последовательность стали искать у разных других видов животных, и эти поиски принесли общий вывод, который стал настоящим сюрпризом. Оказалось, что варианты хоксгенов есть у всех многоклеточных животных. У таких разных организмов, как мухи и мыши, организация тела вдоль оси, идущей от головы к хвосту, регулируется вариантами одних и тех же генов. Если так или иначе вмешаться в работу хоксгенов, мы определенным предсказуемым образом вмешаемся и в план строения тела. Если получить муху, у которой не работает или отсутствует один из генов средних сегментов, то средние сегменты ее тела не разовьются или окажутся деформированы. Если получить мышь, у которой отсутствует один из средних хокс-генов, то у такой мыши будет видоизменено строение среднего участка позвоночника. Хокс-гены также определяют пропорцию наших тел, то есть размеры различных участков головы, грудной клетки и спины. Эти гены участвуют в развитии отдельных органов: конечностей, гениталий и пищеварительного тракта. Изменение этих генов меняет строение наших тел. У разных видов имеется разное число хокс-генов: у мух и других насекомых их 8, у мышей и других млекопитающих 39. При этом все 39 хоксгенов мыши представляют собой варианты хоксгенов мухи. Объясняется это тем, что многие из хоксгенов млекопитающих, по-видимому, возникли в результате удвоения хоксгенов из меньшего набора, вроде того, что имеется у насекомых, Несмотря на различия в числе этих генов, в процессе развития мыши они активируются во вполне определенном порядке, точно так же, как и в процессе развития мухи. Можем ли мы зайти еще дальше, изучая наше генеалогическое древо и найти аналогичные отрезки ДНК, задействованные в формировании еще более фундаментальных особенностей строения нашего тела? Как это ни удивительно, можем. И это позволит нам увидеть нашу связь с организмами намного более простыми, чем мухи.